Матфей, глава 19, стихи с 1 по 25 и стих 46. Марк, глава 10, стихи с 1 по 13 и стих 37. Лука, глава 9, стих 51 и по главу 19, стих 28. Затем его страдания, смерть и воскресенье. Матфей с главы 26 стиха 1 по главу 28 стих 20. Марк с главы 14 стиха 1 по главу 16 стих 20. Лука с главы 19 стиха 29 по главу 24 стих 53. Все это умещается в короткий промежуток времени. Лука подчеркивает, что Иисус служил всего лишь один год, поскольку был призван проповедовать лето Господне. Глава 4, стих 19. Иоанн же полагает, что Иисус служил по крайней мере два года, не исключает и трехлетнего служения. Так Иоанн упоминает три Пасхи во время деятельности Иисуса. Первую после изгнания торгующих именял из храма. Глава 2, стих 13 вторую во время чуда с пятью хлебами, глава 6 стих 4, третью как страстную, глава 11 стих 55. Из этого следует, что Иисусу пришлось потрудиться не менее двух лет. В Евангелии от Иоанна фигурирует еще один безымянный праздник, глава 5 стих 1, праздник иудейский который был ничем иным, как Пасхой. Отсюда вытекает, что в Евангелии от Иоанна упоминаются четыре Пасхи, а это предполагает не менее трех лет деятельности Иисуса. А теперь обратимся к установлению даты смерти Иисуса. Во всех четырех Евангелиях говорится, что Иисус был распят в пятницу. Матфей, глава 27, стих 62, Марк, глава 15, стих 42, Лука, глава 23, стих 54, Иоанн, глава 19, стих 31. Разница лишь в том, что Матфей, Марк и Лука относят казнь ко дню Пасхи, 15-й день Нисана, а Иоанн упоминает день приготовления, 14-й день Нисана. Евангелисты по-разному называют год смерти Иисуса. В Евангелиях соответственно говорится, что он умер в годы императора Тиберия тридцать 37 -й годы, прокуратора Понтия Пилата 26, -й, 36 -й годы, первосвященника Анны 6, -й, 15 -й годы сохранившего свое влияние и в последующие годы, и первосвященника Каиафы, 7-37 годы. Все это указывает на то, что суд над Иисусом должен был состояться до 36 -го года. Большинство толкований указывает, как год смерти 30 или 33 -й. Но это утверждение основано не на фактах, а на древней традиции. В эти годы день Пасхи четырнадцатый или пятнадцатый день Нисана приходился на пятницу. Однако следует учесть, что евреи пользовались лунно-солнечным календарем, месяц которого состоял из двадцати восьми дней. Начало месяца приурочивалось к новолунию. Если двадцать восьмого числа из-за пасмурной погоды они не видели на небосклоне новую луну, то начинали месяц с вечера следующего дня. Поэтому установление даты смерти и рождения Иисуса, основанное на современных астрономических выкладках, попадает на весьма зыбкую почву. География жизни Иисуса. В двух Евангелиях содержится сведения о том, где родился Иисус. Матфей, глава 2, стих 1, Лука, глава 2, стихи с 4 по 7. Причем оба евангелиста называют город Вифлеем. Место рождения совпадает, но само это событие описывается по-разному. В Евангелии от Матфея говорится, что родители Иисуса, Марии и Иосиф, были жителями Вифлеема,